12 декабря 1978 года. Москва. Информация к размышлению 5. Итак, вопрос: зачем пришельцам понадобились земные радиотелескопы, антенны и уж тем более пианиры с рэнджерами, если в их распоряжении виртуальные, но сферные инструменты, а также способность перебрасывать коконы информации? через межзвездные бездны? Ответ дал десантник-инсургент. Земная наука до таких материй доберется еще не скоро. Личности пришельцев и эти самые виртуальные инструменты, служащие для пересадки мыслящих, их отслеживания и многое еще для чего, оказывается, связаны накрепко с самими пришельцами. И связь эта самая прямая. Чем больше группа пришельцев, чем больше задействона их мыслящих, тем мощнее используемый ими инструмент, некий аналог вычислительных мощностей. Если хотите, можно загрузить на домашний комп программу почти любой сложности, хватило бы ёмкости жёсткого диска, а вот запустить её и тем более заставить работать на всю полноту возможностей это вряд ли. С пришельцами и их виртуальной машинерией дела обстоят схожим образом. Группа из десятка другого десантников с горем пополам могут осуществлять пересадку личности, но лишь с большими перерывами на восстановление и в тепличных условиях. Группа численностью в полсотни уже способна поставить эти операции на поток. А вот одиночка Может, разве что использовать инструмент для отслеживания таких пересадок. Если же понадобится нечто большее, придётся обращаться к местному ресурсу, например, создавать устройства не виртуальные, а в железе, использующие силу мыслящих землян, пусть даже и без их ведома. Примерно так и поступил наш новый союзник, пояснив, что обычные десантники этой технологии не владеют. Ее вообще никто не владеет, кроме его единомышленников, говорить о которых он отказался категорически. И это тоже можно понять. Наш новый друг вынужден считаться с возможностью неудачи. Так, кстати, написано и в книге «И я подозреваю», что наш гость по заимствовал аргументы именно оттуда. Каждый заботится о своих интересах. Если путь захватить землю, наша организация будет расконспирирована и уничтожена. У нас с вами разные начала отсчёта. Для вас земля центр вселенной, для нас эпизод важный, многообещающий и тем не менее Те же ограничения касаются и средств связи, особенно сверхдальней, межпланетной и тем паче межзвёздной. Для того, чтобы отправить сообщение в материнский мир пришельцев, нужна совместная мощь сотен тысяч их мыслящих. Для связи внутри планетной системы хватит и пары сотен, но их-то у оставшихся на Земле десантников и не было. Особенно после разгрома, учиненного спецотделом. А значит, о дальней ноосферной связи можно было забыть. Да и в пределах Земли максимум, на что они теперь способны, это обмениваться краткими сообщениями на расстоянии в 2-3 сотни километров. Оставалось единственное решение – использовать аппаратуру землян. Да-да. те самые радиотелескопы и пионеры. Пусть цивилизация пришлётся в давным-давно не пользуется радиоволнами, подобно тому, как земляне не пользуются гелиографами, но в экстренных случаях они способны обратиться и к Архаике, так ключ избитого самолёта спешит просигналить спасательной вертушке при помощи специального зеркальца из NASA, и пилоты этот сигнал прочтут и примут меры. Точно так же, чтобы наладить хотя бы одностороннюю связь с ожидающими на дальней периферии Солнечной системы коллегами, застрявшие на Земле десантники готовы были на любые ухищрения. И тот, кто полагает, что на золотой пластинке, отправленной в дальний космос с Вояджером, содержалась только презентация на тему Земли и ее обитателей, рискует сильно ошибиться. Ну ладно, хватит о пришельцах, пора и о себе любимом. Например, как обстоят дела с приснопамятным обязательным списком поподанцев себя? А что, не так уж и плохо, если вдуматься. Пункт перепеть, переписать хиты 90-х. Выполнено, если брать в зачёт состоявшиеся концерты. Правда, хиты больше из числа широко известных в узких кругах. да и выхлоп скорее моральный, нежели финансовый, но все равно галочку ставим. Начистить Харри гопникам, третировавшим попаданство в детстве, как-то пока обошлось, и даже без ущерба для дела. Авторитет у альтер-эго сейчас таков, что нелегко представить, как его попробуют чморить, и дело не в подвигах на Неве мордобоя, просто... не вырисовывается, ни в школе, ни тем более в классе, так что вполне заслуженная галочка. Затащить в постель свою первую школьную любовь – эта тема для меня сейчас табу, что, кстати, довольно странно. С юношеской потенцией у альтер-эго всё тип-топ, да и стремление присутствует. Может, авторы попаданческих книг недооценивали степень пуританства нынешнего воспитания – Или сознание шестидесятилетнего «я» дает бонусы в плане самоконтроля в столь деликатной области, как бы то ни было, прочерк. «Невиданные успехи в учебе и спорте, достижения на небе сценического фехтования и внезапно прорезавшийся интерес к серьезной литературе принимаются? Отлично! Галочка!» Предупредить о предателях, маньяках, перебежчиках и грядущих солнечных затмениях. Здесь пока ставим вопросик. Тема серьезная, виды на нее имеются, но потом. Москва не сразу строилась. Что там еще? Ага, деньги. Стремительно обретаемая финансовая самостоятельность, граничащая с неправедным обогащением – А собственно, зачем? Вы удивитесь, как мало надо советскому восьмикласснику при условии, что семья не бедствует, а взрослая я притаившаяся в мозгу, подвергает столь возделенные для прочих сверстников импортные джинсы и диски, пластинки американской жевательной резинки, плоский размером с кирпич кассетные Panasonic безжалостному осмеянию. К тому же осознание возложенной на нас миссии накладывает отпечаток, трансформируя реальность в сторону переоценки значимости большинства материальных благ. Нам бы мир спасти, а тут какие-то штаны, хотя бы и заграничные. Тем не менее, отбрасывать тему оборотных средств не стоит. Конечно, Женьке приятно ими лапку сводить в кафе-мороженое и свежий диск Абба купить на толкучке возле мелодии, но есть соображения и посерьёзнее, особенно в свете вновь открывшихся обстоятельств, вроде информации о десантниках в текущем 78-м году или стрелка с Бештау. А вдруг понадобится срочно бежать на другой конец страны, а то и вовсе за границу, Или раз такой что-то такое, к чему без серьёзной суммы не подступиться, да наконец просто деньги на такси. Полезно иметь возможность быстро перемещаться по городу, тем более что о пробках тут пока не слыхали. Так что деньги нужны, хотя бы для того, чтобы не думать о подобных коллизиях. И способ добыть их имеется, точь в точь такой, что описано в чтиве про попаданцев. кладов. Нет, не запрятанных на чердаках или в подвалах жестяные банки с царскими червонцами или тёщеными бриллиантами, самые обычные советских времён захоронки с пачками купюр бывших тогда в ходу, те, кто готовил меня к переброске, заставил вызубрить наизусть местонахождение дюжины таких кладов, содержащих солидные суммы в рублях и валюте. Происхождение проще простого. из архивов Московского УВД, мало ли, в уголовных делах материалов о спрятанных, а потом найденных в рамках следственных мероприятий, свертках, сумках, портфелях, даже чемоданах с неправильно нажитой наличкой. Так что попробуем поискать, глядишь и пригодится».